Глава шестая. Николай Романов. Гипс тем временем продолжал вести записи о жизни Алексея в Царском селе. Вторник, 7-е, 20-е февраля 1917 -го года. Чувствовал себя намного лучше. Ел с аппетитом, особенно за ланчем, когда подавали блины. День прошел обыкновенно, как всегда приходили император и императрица. Четверг, 9-е, 22-е февраля 1917 года. Улучшение продолжается. День, как обычно, ел очень хорошо, особенно за ланчем, когда подавались блины. Снова немного сидел. Суббота, 11-е, 24-е февраля 1917 года. Все еще не мог встать, но чувствовал себя намного лучше. Хотя долгое пребывание в постели немного повлияло на общее настроение. Императрица приходила утром, днём и вечером. Маленький Макаров пришёл в 3 часа и остаётся до завтра. Кино в 5 часов. В кровать в обычное время. Ланч с ОН Ольгой Николаевной, которая также не здорова и находится в кровати. И обедал, как обычно. Вторник. 14-27 февраля 1917 года. Утром встал с постели, но левая рука и левая нога так болели, что пришлось снова лечь в постель сразу после завтрака. Провел весь день в постели. Ланч — со-эн, а обедал, как обычно. Спать лег также в обычное время. Среда, 15-28 февраля 1917 года. Господин Жильяр также в постели. У него грипп. А Н, Анастасия Николаевна, плохо себя чувствует. Весь день прошёл очень тихо, как всегда приходили родители и остальные. Спательок, как обычно. Четверг, 16-17 февраля, 1-2 марта 1917 года. Ночь была тяжёлой. Проснулся поздно. Не очень хорошо себя чувствовал, но хорошо позавтракал. В 12 пошёл спать и хорошо спал до 3. Писал на свежую голову. Затем был ланч. В 5 пошёл с императрицей навестить господина Жильяра, который встал поздно. Обед как обычно и в кровать в обычное время. Пятница, 17 февраля, 2 марта 1917 года. Встал в положенное время и завтракал за столом. Утром играл. Приходил священник для получасовой беседы. Ланч внизу, затем отдых и игры. На полчаса поднимались императрица и а-а Анна Александровна. Обедал как обычно, затем лечение и в кровать. Суббота, 18 февраля, 3 марта 1917 года. Встал поздно. играл до 12:00. Затем пришёл священник для причастия. Ланч был на нижнем этаже. Отдыхал и играл всю вторую половину дня. Заходил профессор Фёдоров. Обедал как обычно. После обеда играл, лечился в стриксе и принимал ванну. Лёг спать в 9:15. Императрица, как обычно, читала Helens Babies. Воскресенье. 19 февраля, 4 марта 1917 года. Встал нормально. Играл весь день в игровой комнате. Выходить не разрешали. Ланч был внизу с императором, императрицей и ТН Татьяной Николаевной. Все остальные плохо себя чувствуют. Обед раньше обычного, а затем кино в 6 часов. Лёг в постель в обычное время. Чувствовал себя не очень хорошо. приходил Геннадий Ютант. Понедельник, 20 февраля, 5 марта 1917 года. Лежал в постели весь день под присмотром докторов. Настроение довольно хорошее. Навещали родители и сёстры, как обычно. Кашель. Вторник, 21 февраля, 6 марта 1917 года. Всё ещё в постели. Кашель. читал новую книгу Русские сказки. Подарок императрицы. Среда, 22 февраля, 7 марта 1917 года. Кашель очень утомляет. День прошёл в обычных визитах. Император уехал в ставку, написал коротенькую записку в поезд. Генерал Воейков зашёл сказать до свидания. Четверг 23 февраля, 8 марта 1917 года. В хорошем настроении, но продолжает мучить кашель. ПВП оставался с ланча до обеда, а затем его сменил доктор Деревенко. Пятница, 24 февраля, 9 марта 1917 года. Настроение хорошее, но корь усилилась. Вырезал бумажные домики и склеивал их. посетители, как обычно. Трёхсотлетняя династия Романовых была готова рассыпаться, как карточный домик. В период с 23 февраля по 8 марта, по 4-е 17 марта революция, названная позже февральской, шла своим непредсказуемым анархическим путём. На место забастовок и процессий с революционными песнями пришли бунты под красными флагами. На улицах происходила беспорядочная стрельба. Большинство солдат, впрочем, были потрясены происходящим и не желали в этом участвовать, и множество простых людей погибло в давке на Невском. Затем произошёл мятеж полков Петроградского гарнизона в значительной степени состоявшего из молодых неопытных солдат. Затем стали поджигать общественные здания и штурмовать тюрьмы. Царское правительство в том виде, в котором оно существовало до этого, распалось. Какое-то время не было ни централизованной власти, ни организованного руководства восстанием. Залы Таврического дворца, построенного в 18 веке, в которых заседала государственная дума, являли собой непрекращающееся вавилонское столпотворение. В одной из комнат проходили бессистемное заседание Временного исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Девять дней спустя, как джин из облака дыма, появилось Временное правительство. Его возглавил князь Георгий Евгеньевич Львов, а красноречивый энергичный 35-летний юрист и республиканец Александр Федорович Керенский Лидер фракции трудовиков в Думе стал министром юстиции, одновременно сохраняя своё место заместителя председателя совета. Тем временем в Магилёве, в 500 милях от Петрограда, царь не спешит реагировать на происходящее. Генерал Дубенский, его официальный историограф, оставил такую запись: Уже с утра 25 февраля в ставке стало известно, что волнения в Петрограде приняли широкие размеры. Толпы появились уже на Невском у Николаевского вокзала, а в рабочих районах, как и вчера, народ требовал хлеба и стремился производить насилие над полицией. Были вызваны войска, занявшие площади, некоторые улицы. Революционное настроение масс росло. Государственная дума с Родзянко в главе перед явило правительству новые настойчивые требования о реорганизации власти. Все эти тревожные сведения достигли Магильова отрывочно, и определённых сообщений о мероприятиях, принятых властями для подавления беспорядков в столице, не было. Внешняя жизнь Магильова прежняя: спокойные и тихо на улицах, государь выезжал на прогулку, были высочайшие завтраки и обеды. А всё остальное время Его Величество занимался в своём кабинете, принимал графа Фредерикса, генерала Воейкова, генерала адъютанта Алексеева. Утром того же дня происходил обычный доклад по генерал-квартирмейской части. Государь внимательно следил за сведениями, полученными с фронта за истекшие сутки, и удивлял всех своей памятливостью и вниманием к делам. Дубенский Дмитрий Николаевич. Как произошёл переворот в России. Книга 3. Русская летопись. Издание 1922 года. Император не выглядел обеспокоенным до тех пор, пока не начали приходить телеграммы от императрицы. 27 февраля, 12 марта в 11 часов 12 минут царица телеграфировала: "Революция вчера приняла ужасающие размеры". «Знаю, что присоединились и другие части. Известие хуже, чем когда бы то ни было. Алекс». В один час пять минут она сообщала. «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Многие части перешли на сторону революции. Алекс». И, наконец, в девять часов пятьдесят минут императрица телеграфировала. «Лили провела у нас день и ночь. Не было ни экипажей, ни машин». Окружной суд горит. Алекс. На рассвете следующего дня императорский поезд отправился на север, в Царское село, более длинным путем, чем обычно. Находясь в 154 верстах от Петрограда, государь узнал, что революционеры недалеко, и решил, что поезд должен быть отведен на запад, к Пскову. Это была украина. утомительная поездка через заснеженную страну с лишней тратой времени. Поздно вечером в среду, 1-го, 14-го марта, царь добрался до станции Псков. После многочасового обмена телеграммами с Петроградом стало очевидно, что ничего уже нельзя сделать. На утро, 2-го, 15-го марта, полученные сообщения от генералов с нескольких фронтов побудили царя отречься. В тот день, в 3 часа, Николай Александрович подписал документ об отречении в пользу его императорского величества Алексея I, но отменил его сразу же после разговора с врачом Алексея Николаевича, доктором Фёдоровым. Из-за неизлечимой болезни жизнь мальчика зачастую зависела от воли случая. В дальнейшем Что бы ни решило новое правительство, оно несомненно настояло бы на том, что Алексею Николаевичу должен быть назначен регент. Император этот вариант даже не рассматривал. Когда два делегата от представителей новой власти добрались до поезда в тот вечер, император сказал им, что отрекается в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Появился документ,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 на дальнейшем введении упорной войны. Судьба России, честь героиской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг направляет последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно с славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага.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 принеся в этом не нарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываю всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжёлую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России. Город Псков. 2 марта 15 часов 3 минуты 1917 год. Николай, министр императорского двора, генерал-адъютант, граф Фредерикс. После этого делегаты отбыли в Петроград, и императорскій поезд отошёл с запасного пути в сторону Мыгёлово. Государь тем временем записал в своем дневнике. Кругом измена и трусость, и обман. Великий князь Михаил Александрович после сумбурного обсуждения сам отрекся от престола. Тяжелое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единую со всем народом мыслею, что выше всего благо родины нашей принял я твёрдое решение в том лишь случае восприять верховную власть если такова будет воля великого народа нашего которому принадлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского посему призывая благословение бога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 3 марта 1917 год, Петроград. Все это произошло в течение всего нескольких часов, и правление Романовых окончилось. В Ставке бывший царь быстро попрощался с офицерами, попросив собравшихся вести армию к победе. 8 марта 1917 года император Николай II отдал свой последний приказ по армии. В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимое мною войска. После отречения мною за себя и за сына моего от престола российского власть передана временному правительству, по чину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и вам,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 Начальник штаба генерал Алексеев. Он провёл три печальных дня со своей матерью, вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, приехавшей из Киева крайне истощённой. 8 21 марта мать и сын позавтракали вместе и простились. Это было последнее свидание императора и Марии Фёдоровны перед встречей с комиссарами временного правительства, которые Официально его арестовали. Утром следующего дня автомобиль, приехавший от станции Царского села, остановился у закрытых ворот Александровского дворца. Часовой позвонил офицеру, который вышел и закричал с расстояния нескольких ярдов: "Кто там?" "Николай Романов", крикнул часовой. "Пропусти его". С этого момента бывший император самодержит всея Руси. осознал себя заключённым началась тихая жизнь